Глава девяносто вторая. Амбровидаль зачарованно смотрела на экран, представляя, как в этот момент миллионы людей по всему миру, также как и она, не могут оторваться от захватывающей презентации Эдмунда. Так какой же ингредиент я упустил? спросил он. Почему первичный бульон отказывается порождать жизнь? Не знаю. А когда чего-то не знаешь, поступай так, как все умные люди. Спроси кого-нибудь умнее себя. На экране появилась женщина в очках. Доктор Констанция Герхардт, биохимик из Стэнфордского университета. «Так как же нам создать жизнь?» Женщина-ученая рассмеялась и покачала головой. «Никак. В том-то и беда. Когда дело касается процесса творения, перехода от мертвой материи к живому существу, вся наша наука оказывается бессильной. Химия не знает механизмов, которые объяснили бы, как такое могло произойти». Более того, сам факт организации материи в клетку, в живой организм, противоречит закону увеличения энтропии. Энтропия, повторяет Эдмонд, появляясь на живописном пляже. Энтропия – это аффимизм для более простого и понятного: все рушится. Или на научном языке: любая упорядоченная система со временем распадается. Он присел и быстро соорудил замок из песка. Только что я упорядочил миллионы песчинок, придав им форму замка. А теперь посмотрим, как с ним поступит природа. Через секунду набежала волна и смыла замок. Вот так. Природа нашла мои организованные песчинки и дезорганизовала их, рассеяла по пляжу. Так работает закон возрастания энтропии. В природе песчаные замки никогда не возникают сами собой. Сами собой они только исчезают. Эдмунд щелкнул пальцами и оказался на стильно оборудованной кухне. Когда вы разогреваете кофе, говорил он, доставая из микроволновки чашку, над которой вился пар, вы направляете на него потоки энергии. Оставьте чашку на столе и через час тепло рассеется, равномерно распределится по всему объему помещения, как наши песчинки по пляжу. Опять энтропия. И этот процесс необратим. Сколько бы мы ни ждали, Вселенная никогда не нагреет наш кофе. Эдмунд улыбнулся. И не вернёт в скорлупу разбитое яйцо, и не восстановит разрушенный замок из песка. Амбров вспомнил инсталляцию под названием Энтропия. Ряд старых бетонных блоков, где каждый последующий раскрошен больше, чем предыдущий, один за другим и в конце груда щебня. На экране вновь появилась доктор Герхард. Мы живём в мире, где энтропия постоянно увеличивается, говорила она. В мире, где материя рассеивается, а не упорядочивается, возникает вопрос: как в таком мире неорганическая материя может сама организоваться в живой организм? Я человек не религиозный, но вынужден признать феномен жизни единственной загадкой природы, которая вынуждает меня всерьез воспринимать идею существования Создателя. Появился Эдмонд и укоризненно покачал головой. «Мне всегда неловко слышать, как умные люди произносят слово «создатель».» Он поморщился. «Но что делать? Они его произносят по одной причине. Наука до сих пор не может объяснить происхождение жизни. Но поверьте, если нам необходимо упорядочивающее начало во Вселенной, то мы вполне можем его найти, и для этого нам не нужен Бог». В руках у Эдмонда появился лист бумаги с рассыпанными по нему железными опилками. Снизу он поднес к листу большой магнит. Во мгновение ока опилки выстроились по силовым линиям магнитного поля в красивые арки. Невидимая сила упорядочила опилки, но разве это сделал Бог? Нет. Электромагнитное поле. Сменился кадр, и Эдмонд стоял теперь рядом с большим батутом, по ровной поверхности которого были разбросаны сотни стеклянных шариков. «Неупорядоченный хаос», — сказал Эдмонд. «Но если я сделаю вот так...» Он положил на батут тяжелый шар для боулинга и чуть подтолкнул. Шар прокатился до центра и замер, продавив эластичную поверхность. И тут же маленькие шарики скатились в образовавшуюся плавную воронку, собрались в ровное кольцо вокруг шара для боулинга. Не видимая рука Бога? – спросил Эдмунд. И опять нет? На этот раз сила гравитации. На экране снова появилось лицо Эдмунда. Как видите, жизнь не единственный пример порядка в природе. Мертвая материя вполне может сама выстраиваться в сложные структуры. На экране замелькали примеры самоорганизации материи: вихревая воронка торнадо, снежинки, рябь на воде, кристаллы кварца и кольца Сатурна. Вселенная способна организовывать материю, и это вроде бы противоречит закону увеличения энтропии. Радман тяжело вздохнул. Так к чему же стремится природа? К порядку или к хаосу? Теперь Эдмонд шел по дорожке к Массачусетскому технологическому институту знаменитому зданию с куполом. Большинство физиков считает, что природа предпочитает хаос. В мире царит энтропия, и вселенная целенаправленно движется к беспорядку. Не очень оптимистические перспективы. Эдмонд сделал паузу и улыбнулся. Но сегодня мы встретимся с молодым физиком, который знает один секрет. Этот секрет поможет нам понять, как появилась жизнь. Джереми Инглант Лэнгдон вспомнил это имя молодой тридцати с небольшим лет профессор МТИ, восходящая звезда Бостонской академии, наделавший много шума в новой области квантовой биологии. Так случилось, что Джереми Инглант и Роберт Лэнгдон учились в старших классах в одной престижной школе, Академии Филлипса в Эксетере, и Лэнгдон. впервые узнал о существовании Джереми, прочитав его статью в журнале выпускников академии. Статья называлась "Диссипация как причина адаптивной организации". Лэнгдон не очень понял смысл. Его заинтересовало другое. Блестящий ученый был одновременно глубоко верующим артадоксальным иудеем. Лэнгдон начал понимать, чем заинтересовали Эдмунда труды Инглена. На экране появился другой ученый, физик из Нью-Йоркского университета Александр Гроссберг. Мы надеемся, что Джереми Ингленду удалось выявить физические принципы, которые лежат в основе процессов эволюции жизни. Лэнгдон и Амбра в напряжении чуть подались вперед. На экране появилось еще одно лицо. Если Ингланд докажет свою теорию, говорил лауреат пулитцеровской премии историка Дверджи Ларсон, он обесмертит свое имя и встанет в один ряд с Дарвином. Господи, мысленно воскликнул Лэнгдон. Он думал, Джереми Ингланд просто что-то открыл, но похоже, речь идет о настоящем прорыве в науке. Карл Френк, физик из Корнеллского университета, добавил: в науке каждые тридцать лет случается гигантский скачок. Возможно, это именно он и есть. На экране замелькали заголовки: «Ученый, который опроверг Бога», «Крах креационизма», «Спасибо за все, Господи», но мы больше не нуждаемся в твоих услугах». Заголовки продолжались. Потом стали перемежаться обложками научных журналов, которые твердили одно и то же: если Джереми Инглант докажет свою теорию, это изменит мир и не только мир науки, но и мир религии. На экране застыл последний заголовок из онлайн-журнала «Салон» от третьего января 2015 года. Бог в Ногдауне блестящий ученый против христиан и креационистов. Молодой профессор МТИ довел дело Дарвина до конца и грозит выбить почву из-под ног уповающих на Создателя. На экране снова появился Эдмунд. Теперь он шел по университетскому коридору. Так что же это за гигантский скачок, который так пугает креационистов? Эдмунд лучезарно улыбнулся. Камера наехала на дверь с табличкой "Инглант Лаппенд Мид Физикс". Не пора ли нам наконец познакомиться с виновником всего этого переполоха?